Глава 19. Цирк 2. Так, значит, это мужчина. Тогда получается не пантера, а ягуар или леопард. Не помню, кто там ещё бывает с чёрным окрасом. Да и правильно ли будет называть представителей другой расы породами наших кошачьих? В принципе, подозреваю, что ему без разницы. А вы можете что-то с этим сделать? кивнул я в сторону атакующих Андрея животных. Феликс рыкнул, после чего все изменённые направились в сторону выхода. Приятно познакомиться, Феликс, вежливо сказала Алиса. Остальные тоже поздоровались. Так чего вы хотели от алхимика? промурлыкал Ягуар. Как чего? Там что-то говорилось про исполнение желания, ответил Шаг. А вы уже знаете, что собираетесь загадать? Ну, да, конечно, замялся он. Неожиданно и давно это люди стали чётко понимать, чего хотят, удивился Феликс. Мне кажется, что это уже наши проблемы, и мы не обязаны отчитываться перед слугами алхимика, в разговор влез Андрей. "Как грубо", поморщился ягуар, после чего продолжил спокойным тоном. "Бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться. Впрочем, как скажете". А статусы из контактов вход пошли, продолжил зачем-то нагнетать сержант. Это конфуций, говорил Дубина. И хватит хамить, сказала Али, отвесив своему парню подзатыльник. Феликс же не обратил на это ровным счётом никакого внимания, а только топнул лапой, и всё погрузилось во тьму. Через 2 секунды свет вернулся. Вот только на арене остались лишь я да семёрка, ну и ягуар с двумя помощниками. Где все? Куда ты их дел? насторожился я, готовясь при необходимости мгновенно использовать ледяную пушку. Спокойнее, молодой человек. Вы же вроде не хотели драться. Они получили то, чего хотели разговор с алхимиком. А вот с вами я хотел побеседовать сам. Интересные у вас покровители. Это вы сейчас про кого? я зацепился за волнующую меня тему. Если она сама перед тобой не раскрылась, то и мне лесть не следует, рассудил Феликс, о чём-то задумавшись. А если это будет и моим желанием? Это, конечно, мало чем тебе поможет, ну алхимик ответит на этот вопрос. И нет, разговор с великой тоже можешь не просить. Ты просто пока что к этому не готов. Единственный шанс поговорить с ней это умереть. Других вариантов Пока что не вижу. Понятно. А он действительно может исполнить любое желание, только если сам этого захочет и посчитает тебя достойным. Ну поиграйте уже с ней, разрешаю, а то стоят хвостами бьют, молодёжь. Последняя фраза была обращена к его помощникам, вокруг которых прыгала семёрка. Сейчас же они начали носиться друг за другом по всей арене. Скажите, а почему вы тут работаете? Мне почему-то кажется, что все мы для вас не более чем дети в песочнице. Мне нравится наблюдать за другими мирами, причём желательно с разных ракурсов. Сегодня я хранитель цирка, завтра буду гонять антилоп в Африке, просто ради развлечения, а через месяц начну читать лекции в вашем Гарварде. Поживи с моё и быстро поймёшь, насколько тяжело получать новые эмоции. Но всё это выглядит как какой-то фарс. Не может приз за прохождение низкоуровневого данжа быть и выполнением любого желания. Это просто нелогично. Нелогичность человеческой точки зрения, уточнил Феликс. Ты не думал, что другие расы могут мыслить совсем иначе, чем вы. Думал но всё равно привык искать подвох во всём. Как говорят на земле, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ты недооцениваешь важность вашего поступка. Помню, когда мы проводили похожий эксперимент в мире орков, у них ушло почти 2 года, прежде чем кто-то додумался с нами поговорить. И то, молодая орчиха сделала это скорее случайно. Хотя предполагаю, если бы данж проходили только мужчины-орки, тайную комнату так бы и не нашли. Там народ простой: сначала бьёт, потом спрашивает. Два года? И вы всё это время бесконечное количество рас умирали? Не говори глупостей. Я работал там от силы месяца два, не более. Потом нашлись другие желающие. А как секретную комнату алхимика нашли, так этот данж и закрылся. Существа должны понимать, что желаемое можно получить не только силой. Тот, кто первый эти знания применит, того и приз. Всё честно, если он будет этого приза достоин, уточнил я. Именно так. Феликс, скажи, а я заслуживаю исполнение своего желания? А как ты сам считаешь? ответил ягуар, внимательно изучая меня. Не знаю. Мне бы такой уверенность, как у других членов команды. Мне кажется, я плохой человек. Почему ты так думаешь? Есть такое мнение, что люди показывают свою истинную сущность только в моменты смертельной опасности. И, наверное, я с этим соглашусь. Только вот все увидели во мне одного человека, а я совсем другого. И это мне совсем не понравилось. Расскажи подробнее о том, что случилось, сказал Феликс. Совсем недавно меня похитили и заставляли сдать им одного из членов моей команды, а после собирались пытать при мне девушку. И тогда я был готов пожертвовать собой, чтобы этого не произошло. Хм, пока всё выглядит очень даже достойно. Да, именно так все и подумали. Только вот девушку я хотел спасти не из-за собственного героизма или сильного сочувствия именно к ней. Мне тогда пришла в голову мысль, что если я позволю этому случиться, выйдет ли у меня потом жить как раньше? Смогу ли я засыпать по ночам, не представляя этой картины перед глазами? И ты решил, что не сможешь? Нет, я решил только то, что умереть в любом случае будет проще, а за одну девушку от мучений спасу. А с вашим командиром как вышло? Просто я к нему хорошо отношусь, да и не хотелось, чтобы убили важного для общества человека. Но если бы мы не были знакомы, то не знаю, как бы поступил. Скорее всего, пошёл бы на сделку с совестью, потому что своя шкура важнее. Получается, будь ситуация чуть иной, и я бы скорее всего поступил иначе, совсем не по-героически. Из этих чуть и состоит наш мир, Стас. Не бывает идеальных существ. В каждом из нас есть как светлая, так и тёмная сторона. Не стоит корить себя за плохие мысли, если совершаешь добрые поступки. Запомни, главное это дела. "Может, вы и правы", тихо проговорил я. "Так чего бы ты хотел загадать?" бодро спросил ягуар, решив сменить тему. "Думаю, что всё же подвох какой-то есть. Если бы было иначе, то в каждом мире появился бы непобедимый воин, ставший в итоге богом, а такого точно не было. Следовательно, ограничения тут есть, причём они могут быть связаны с моим нынешним уровнем. Хм, всё может быть, ухмыльнулся Феликс. Или другой вариант. Практически любые слова можно толковать двояко, это и будет использовано алхимиком. Время идёт, молодой человек, пора принимать решение. А можно отложить желание на потом, уточнил я. Нет. Я задумался и через несколько десятков секунд принял решение. В таком случае моим желанием будет ваша дружба и возможность иногда обращаться к вам за советом. Вы ведь не против? Вообще-то ты сейчас озвучил два желания, но не думаю, что это будет проблемой, задумчиво ответил он. Ступай. Твои друзья уже ждут тебя на выходе. Только скажи, почему ты захотел именно моей дружбы? Во-первых, вы очень мудрый. Во-вторых, мы вроде нашли общий язык. Ну и в-третьих, вы ведь и есть тот самый алхимик. И не дожидаясь ответа, я подозвал семёрку и направился в сторону выхода из этого интереснейшего данжа. Поздравляем. Вы первый, кто нашёл секретную комнату алхимика. получено опыта 300.000. В награду вы получаете заклинание Призыв Феликса. Вы получаете опыт за прохождение двух волн данжа. Получено опыта 50.000. Внимание, жители Санкт-Петербурга. Секретная комната в данже Цирковое представление закрыта. Какого хрена тут происходит? Это было первое, что я услышал выйдя из здания. После этого со всех сторон посыпались крики. Что вы сделали? Почему после вашего посещения секретная комната закрылась? Люди, не дайте ему уйти. Да я в своей очереди неделю ждал, требую компенсации. Глава нашего клана хочет с вами поговорить. Хмуро произнёс один из охранников. Перебьётся, резко ответил Шевцов, оценив ситуацию на площади. А ситуация была не из лучших. Нас сейчас просто на перерождение всех отправят. Успокойтесь, комната была одноразовым квестом, закрывающимся после прохождения, крикнул я, вызвав тем самым новую волну возмущения. Там было сказано, что комната закрыта, а не пройдена, сказал мужик, стоявших в передней шеренге приближающейся к нам толпы. Да они просто выбесили алхимика своим тупым видом, взвизгнул какой-то студент. Я требую компенсации всем, кто не получил из Комова. Почему желания достались всякому быдлу, когда уважаемые люди уже неделями пытаются пройти этот данж? воскликнул очкастый худой мужик средних лет. Вот по-любому этот до игры на еженедельные митинги выходил. Есть такая категория людей, которые считают, что им априори все должны. Василий Петрович, не то чтобы я боялся смерти, но жизни всё-таки жалко. Она сейчас точно порвёт здесь. Я ещё раз настаиваю на том, чтобы вы прошли со мной на разговор к главе нашего клана. Тон охранника стал угрожающим. Родной, ты охренел? Забыл, что с представителем полиции разговариваешь? Шевцов тоже завёлся. Товарищ майор, мы либо выбираемся, либо дерёмся. Решайте. В голосе Андрея послышалась нервозность. Мирк, помоги. крикнул Шевцов, прикоснувшись к своей татуировке. Неожиданно справа от нас открылся портал, и оттуда вышел краснокожий орк в одном полотенце, накрученном на пояс. Зрелище было настолько неожиданным, что люди растерялись и замолкли. "Азя уж подумал, что вас убивают тут", лениво произнёс орк. "Забегайте в портал. Он ведёт в кабинет вашего командира, и постарайтесь сегодня больше не влепать в неприятности". У меня тут отдых намечается. После чего он создал второй портал, куда и пригласил нас зайти. Фух, пронесло. Вот это мы попали. Сейчас же вся сеть будет трубить о том, что случилось, и имена наши по-любому срисовали, сокрушался Андрей. "Да главное ради чего?" злобно бросил Шаг. "Чёрта в старикан надурил меня". "Какой ещё старикан?" спросил я. "Та алхимик" Ребят, а вы вообще с кем разговаривали? Начал догадываться о том, что произошло с Шевцов. Я с могущественной целительницей, сказала Алиса. Я продолжил разговор с Феликсом, ответил я. Я здравхом стариком в комнате, забитой кучей зелий и пробирок, буркнул Шаг. А мне он представился молодым, но сильным магом из другого мира. Подол голос Андрей. Но ну, а мне удалось побеседовать с мудрым старцем из мира эльфов, закончил Шевцов. Иными словами, каждый из нас получил тот образ, который крутился у него в голове. Очень на это похоже, согласился я. Шаг, а почему ты сказал, что тебя надурили? Он сначала долго убеждал меня, что лучшим желанием будут знания, а я хотел суперпушку, чтобы убивать с одного удара. Вы представляете, как быстро раскачка бы пошла? Ну и уговорил его в итоге. И что получил? После чего он достал из инвентаря настоящее оружие будущего, похожее на бластер. Что это? спросила Алиса. Плазмомет 7000. Отличное оружие, убивающее с одного выстрела. Только работает оно лишь против расы Наакта. Для остальных этот выстрел будет не больнее комариного укуса. Кто-нибудь знает, кто это такие? раздражённо спросил он. Но формально желание выполнено, заметил я, подсознательно радуясь тому, что догадался насчёт подвоха в желаниях. А у меня обратная ситуация случилась. Мак предлагал мне оружие, а я сказал, что желаю стать самым сильным хранителем в истории, грустно сказал Андрей. И что пошло не так? сухмылкой произнёс Шевцов. Ну, он мне и ответил: "Всё в твоих руках". Чтобы стать самым сильным хранителем в истории, ты должен убить или поймать 12759 преступников со средним гражданским уровнем минус -3 удачи. И сейчас. Хитро. Алиса, у тебя как? Поинтересовался я. Ну, мне дали то, что я просила. Помните, когда мы облаву делали на Кима и его людей? Я потом ещё подлечивала несколько заложников. Так вот, мы же разговаривали с ними тогда, И поняли, что главной проблемой сейчас стали не физические увечья, а психологические. Вот я и попросила целительницу обучить меня лечить такие раны. Она же сказала, что эти знания пока что мне недоступны, слишком высокий уровень нужен. Но она дарила меня способностью стирать память у людей о двух последних пережитых днях, но только если они сами дадут на это согласие, иначе заклинание не сработает. Да и то для его использования нужно очень большое количество маны. У меня пока что столько нет. Нужно качаться далее. Ты молодец, Алиса. Похоже, единственная, кто не о себе подумал, пришёл к выводу Шевцов. Можно будет тебя иногда привлекать к нашей работе. Сама видела, какие случаи бывают. Конечно, Василий Петрович, я ведь с этой целью и хотела способность получить. Товарищ майор, а вы что пожелали? спросил Андрей А ничего, ребята. Алхимик сказал, что не считает меня достойным этой награды, так как любой соблазн способен сбить меня с правильного пути. Я сначала был расстроился, а теперь думаю, может, оно и к лучшему. Мы и так не надеялись ведь, что получится. Стас, ты один остался. И верни кошку в нормальное состояние, а то в боевой форме она мне здесь весь кабинет не на роком разнесёт. Мне кажется, что я беседовал с настоящим облика алхимика. Как уже говорил, это был Феликс. Предполагая подвох, я загдал возможность иногда советоваться с ним. И теперь у меня есть такая способность. Сказав это, я вспомнил, что даже не изучил само заклинание. Призыв Феликса. Вы удостоены честью призвать великого алхимика Мираго. Он многое знает и умеет. Пользуйтесь его мудростью в правильных целях. требуется манны 100. Кулдаун 1 месяц. Предупреждение: запрещено призывать Феликса во время боя. Ого, ты чего ему там сказал, что он на такую плюху расщедрился? удивился Шаг. Да так поговорили по душам не более, сказал я правду. Через некоторое время, заварив чай и наконец-то удобно расположившись в кабинете, мы продолжили разговор. Но проблема всё же остаётся, Как будем её решать? Можно, конечно, переждать, но сколько мы времени потеряем? На одной прокачке в игре далеко не уедешь. Встав к тому подтверждение, сказал Шаг. Да уж, народ как-то через чур возбудился. Мне даже страшновато в сеть заходить, согласился сержант. А я контакт открывал, и у меня там уже больше тысячи сообщений. Не думаю, что среди них есть что-то хорошее. А отставить панику, приказал Шевцов. Думаю, сначала мне всё-таки предстоит встретиться с главами основных кланов и закрыть этот вопрос. Мне совсем не понравилось, что их представители начинают угрожать полицейским. Дать с мелочёвкой, думаю, проблем не будет. Можно я с вами пойду, спросил я. Давно хотел посмотреть, что за кланы такие. Хорошо. Сегодня я обговорю возможную дату встречи и сообщу тебе. Василий Петрович, а мы в игру-то пойдём? поинтересовалась Алиса. Не знаю, как вам, а мне на сегодня эмоций более чем достаточно. Согласен, поддерживаю. В этот момент у меня на телефоне прозвучал сигнал о полученном сообщении. Увидев его, я чуть не подпрыгнул. Хорошо, что у меня страница с левой фамилией, иначе бы заспамили как Алису, и я мог не заметить это сообщение. Народ, у нас появился ещё вопрос, который надо обсудить сейчас, быстро сказал я. Что случилось? напряхся Шевцов. После чего я каждому показал сообщение от Вадима с одним единственным словом: помоги.